Глава вторая. Я уже сказала, что готова на все. Приправляю голос трепетной дрожью и максимальным подчинением. Мне нужна эта работа. Отлично. Звучит совсем близко с моей шеей, отчего руки моментально покрываются мурашками. Ничего криминального. Просто шея... Моя сверхчувствительная зона. Стол неожиданно начинает двигаться навстречу, и мне требуется секунда для понимания, что на самом деле это Серов катит меня к нему в кресле. Пальцы извращенца задевают мои плечи, и хотя к лайтовым домогательствам я себя подготовила, во рту все равно немного пересыхает. Договор. Рука из-за моей спины придвигает листы, скрепленные степлером. И ее ароматный хозяин по-прежнему остается стоять за мной. Изучай. Подписывай. Соображать нужно быстро. Очевидно, что трюк с падением все же сработал, и Люцифер принял меня на работу в свое чистилище. Можно отказаться подписывать договор прямо сейчас, забрать домой и показать Кате, чтобы они там у себя в издательстве изучили. Но что я скажу? Сори, хочу проконсультироваться со своим юристом. Я же вроде как на жалости и воде выживаю. Откуда у меня на него деньги? Я беру договор со стола и пробегаюсь глазами по первой странице. Работник обязан соблюдать установленные работодателем правила внутреннего трудового распорядка, производственную и финансовую дисциплину. Спускаюсь ниже. Работодатель обязуется выплачивать премии, вознаграждения, в порядке и на условиях, установленных работодателем, оказывать материальную помощь с учетом оценки личного трудового участия. перелистываю следующую. Но никаких упоминаний ни о стропонах, ни о банальных пробках не нахожу. Люцифер Серов по-прежнему стоит за мной, выжигая сатанинскую пентаграмму у меня между лопаток. Поэтому именно там сейчас адски печет. Так, а если он станет меня домогаться прямо сейчас? Например, повалит на стол, «Диктофон у меня включен!» «Дать один смачный пинок до звона по генеральным Фаберже, как учил Макс, и бежать!» «Для той, у кого нет выхода, и кому так нужна эта работа!» «Ты слишком старательно изучаешь договор!» Хрепловато комментирует голос сзади. «Подождешь!» Мысленно огрызаюсь я, и продолжаю с двойным усердием изучать страницы. Теперь, когда я уверена, что говнюк у меня на крючке, пусть немного напряжет позвоночник и тоже пострадает. Его парфюмированное дыхание мне в спину я вполне смогу потерпеть еще минимум полчаса. Просто я подхожу к вопросам бумаг тщательно. Меня в университете учили, Семь раз отмерь, один раз отрежь. А меня в университете учили, что время — это деньги. И сейчас ты тратишь мое. Слишком долго, Александра. Решив не испытывать судьбу и не расстраивать гриппующую Катю, я в последний раз окидываю взглядом все три листа договора и, не найдя ничего криминального, ставлю на нем свою подпись». во имя всех русских женщин, а еще ради того, чтобы стереть этот высокомерный опломб с красивой люциферской физиономией. Аминь. И едва ручка, выпущенная из моих пальцев, падает на стол, кресло делает стремительный разворот, и мои глаза утыкаются прямиком в загорелую шею над белым воротником рубашки. Список требований к внешнему виду возьмешь на ресепшене, Александра. шевелится перед моим носом полные губы. Были бы мои чуть хуже, непременно закомплексовало бы. Завтра в половине восьмого жду тебя в своем кабинете. На бабушек, которых ты переводила через дорогу, безработного отца и недалекого брата, если такой вообще существует в природе. Мне глубоко наплевать. Никаких опозданий. Иначе вылетишь из моего офиса прямиком на биржу труда. И хотя папу и Макса во имя благого дела пришлось злостно оклеветать, в этот момент мне все равно становится за них обидно. И я даю себе слово, что говнюк пожалеет о своих словах. «Можете звать меня Саша». я смотрю в темно карие глаза мысленно тыча в каждый из них воображаемый факт так привычнее можете идти александра холодно парирует люцифер серов и слегка отталкивает от себя кресло так что оно с глухим звуком врезается в стол Хамло. провожать он конечно меня не пойдет поэтому я встаю с кресла и, не дожидаясь слов прощания, красиво покачивая бедрами, иду к выходу. Пусть этот озабоченный лосось пока присмотрится к наживке, а когда он ее проглотит, я как следует возьму его за похотливые жабры.